Глава 55. Полет. Император Димитриан. Последние новости были сродни удару кувалдой по голове. Резко, неожиданно и до помутнения в глазах. Поверить не могу, что мой собственный брат додумался опоить Кристину стимулятором. И более того, решил, что сделает ее своей фавориткой. Да с такими мужьями, как у нее, она его так отошьет, что мало не покажется. И фраза про усыновление, которое его так задела будет лишь цветочками. Хорошо, что вместо нее зелье выпил Дейрон. Риан прав. Этот дракон ее не обидит. Он был готов умереть за нее, когда набросился на меня с кулаками. Сейчас даже жалею, что повредил ему крылья. Не надо было. К счастью, его кто-то исцелил, а его скорости теперь могут позавидовать даже кометы. А то, что после короткого знакомства с Кристиной обычная девушка – не и Санта – оказалась беременной. Это просто фантастика. У меня ведь тоже есть магия ключа. И я за свою жизнь не просто общался с разными женщинами, но и спал с ними. И ни одна из них не стала Вейсантой. Надо понять, как она это делает. Может, и я смогу. А вдруг получится снять с Мирандии к черную магию теней и сделать Вейсантами всех без исключения. Было бы здорово. После того, как Таргет вышел за дверь, Вальдис коротко поклонился нам с братом и решительно отправился на выход, но Риан окликнул его у дверей. «Генерал?» «Да, Ваше Величество». Остановился он и пристально посмотрел на него. Не знаю, что чувствовал Тентуриан, но мне от его осуждающего, немного презрительного взгляда захотелось поюжиться. Не думаю, что он скоро забудет попытку императора опоить его жену возбуждающим зельем и овладеть ею. Каждый, кто соприкасался с Кристиной, что-то от нее получил. Тейлерис – возможность говорить. Даниэль – боевую эльфийскую магию. Рейниэль – усиление дыра целительства. Таргет – избавление от хромоты. Алиса – беременность. И этот список можно продолжить. А чем она наделила тебя? С любопытством спросил Риэн. Вместо ответа эльфийский генерал усмехнулся и легко взмахнул рукой. Лежавший на столе Алмареля стилет – тут же взмыл в воздух и молниеносно воткнулся в стену рядом с головой Тентриана. Все так же молча Вальдис развернулся и вышел за дверь. «Крутой мужик, ничего не скажешь». «Мне расценивать это как покушение на монарха?» растерянно пробормотал брат. «Хотел бы убить, убил бы», холодно отозвался я, отвернувшись от него и открывая портал в стене. «На счету была каждая минута, надо срочно переправить свою армию, к Сарнийскому мосту. Южане отличные воины, но помощь мне помешает. Когда дело касается големов, лучше подстраховаться. Дим, окликнул меня Риан, и я обернулся. не Я убрал запрет на перемещение порталами через границу. Можешь выйти прямо у себя во дворце. Спасибо, сдержанно кивнул я. И еще одно, крикнул он мне уже в спину, и я снова остановился. Прости, у меня отвисла челюсть чтобы мой родной брат перед кем-то извинился. Такого не было ни разу в жизни. Определенно сегодня день чудес. Наверное, снег пойдет. С градом. Я коротко ему кивнул и вошел в серебристую дымку в стене. Кристина. Никогда в жизни мне не было так страшно. А вдруг мы упадем и разобьемся? Или дракон расцепит когтистые лапы, которыми он меня удерживает? Или его горячее, как печка грудь, полыхнет жаром еще сильнее и спалит меня?» Сердце колотилось в груди бешеным дятлом, руки тряслись, а к горлу подкатила тошнота. Но прошла одна минута полета, вторая, третья, пятая, и больше ничего страшного не происходило. Я начала потихоньку расслабляться, к тому же истошные воплики, в которых он на все лады костерил ромашку, напоминали мне, что кому-то приходится еще сложнее. Аккуратно выглянув наружу, я увидела, что кот чудом уцепился за кончик драконьего хвоста и теперь, как своеобразная рыжая кисточка, мотыляется из стороны в сторону. Бедненький. Я принялась колотить по горячей драконьей груди, чтобы Дейрон уловил мой протест и хоть куда-нибудь приземлился, пока не угробил Кея. Но эта наглая рептилия пребывала на своей волне и стремительно летела вперед, ничего не замечая. А потом Рон неожиданно прибавил скорость, да так, что даже ветер в ушах засвистел. Крики Кея перешли в пронзительный фальцет, временами достигая ультразвука, а я обмякла в драконьих лапах безвольной тряпочкой, чувствуя, что у меня потемнело в глазах. К счастью, такой гиперпрыжок в пространстве длился недолго. Скоро полет дракона снова выровнялся, и я смогла перевести дух. Кей перебирал всех родственников Дейерона по материнской линии, а я радовалась, что он так крепко держится и не отцепился во время такого экстрима. Немного осмелев, я снова осторожно выглянула наружу. Этот мир был очень красив и утопал в зелени. Мы летели прямо под пушистыми облаками, а внизу расстилались широкие степи, изумрудные леса и аккуратные деревянные домики. Часто попадались серебристые змейки рек задорно блестевших в ярких лучах солнца. Иногда мы проносились мимо высоких, красивых замков, и пару раз нам даже кто-то помахал рукой из окна. Возникло ощущение, что я попала в сказку. В голове вертелась куча вопросов. Зачем Дейрон похитил меня? Куда он меня тащит? И что собирается делать? И когда вернет назад? я наверное, сейчас с ума сходят из-за моего похищения. Ритмичные взмахи крыльев – И мерные покачивания, а также пережитый стресс, привели к тому, что у меня начали слепаться глаза. И я позволила себе на время отключиться. А когда вынырнула из короткого сна забытья, мы уже летели над бескрайней водной гладью. Я обрадовалась, что Кей все еще был с нами. Глухо и немного устало он описывал, как будет кастрировать Дейрона и покрывать царапками каждый миллиметр его тела. Хороший план. Одобряю. Вскоре на горизонте показался остров, очень похожий на земной тропический рай. Все как полагается – пальмы, пляж из белого песка, густые заросли и горы. Дракон взял уверенный курс на одной из скал, но тут начало происходить что-то странное. Мы вдруг начали стремительно снижаться, словно кожистые крылья резко ослабли. норон изо всех сил пытался удержать высоту. В итоге он разжал лапы, и едва подлетел к плоской верхушке одной из скал – И я приземлилась спиной на камень, поросший темным мхом. Эта зеленовато-коричневая растительность смягчила удар, и я не ушиблась так сильно, как могла бы. Кею повезло меньше. Отцепив лапки от драконьего хвоста, он впечатался в скалу пушистым рыжим блинчиком и потерял сознание. Я хотела подскочить к нему, но путь переградил Дейрон и, как сумасшедший динозавр на последней стадии бешенства, принялся колотиться головой о камне. Все. Мои нервы сдали, и я рванула от него наутек. Ну как рванула? Пробежала несколько метров, запнулась и полетела вниз со скалы. Запомните меня, молодой и красивый.